На горизонте начинало светать, и одновременно с дневным светом против замка Турк на плато над фужерским лесом появился странный, неподвижный, невиданный здесь да то ли предмет, незнакомый птицам небесным. Он вырос за ночь. Это была скорее декорация, чем постройка. Издалека ее силуэт обрисовывался на горизонте прямыми жёсткими линиями и напоминал не то какую-то букву еврейского алфавита, не то один из тех египетских иероглифов, из которых состоит загадочная древняя азбука. Это было нечто вроде помоста на четырёх толстых столбах. На одном конце помоста были укреплены стоямя два других столба. соединённый наверху перекладиной, к которой был подвешен треугольник, казавшийся чёрным на голубом фоне утреннего неба. С другого конца помоста спускалась лестница. Внизу, между двумя столбами под треугольником, можно было различить что-то вроде рамы, состоявшей из двух отдельных половинок, которые могли раздвигаться. А сдвигаясь, образовали круглую дыру, равную в диаметре среднему размеру человеческой шеи. Верхняя половинка рамы скользила в пазах, так что могла подниматься и опускаться. Сейчас рама была раздвинута. У подножия двух столбов с перекладиной, на которой висел треугольник, виднелась доска, вроде тех, какие употребляются для качелей. Она могла поворачиваться на шарнирах. Рядом с доской стояла длинная корзина, а впереди между столбами до конца помоста другая, четырёхугольная корзина. Всё было выкрашено в красный цвет. Все части были деревянные, кроме железного треугольника. Это уродливое и страшное сооружение была гильотина. Никогда еще небо не улыбалось так ласково, никогда не была так упоительна свежесть занимавшегося дня, как в это летнее утро. Четыре тысячи солдат маленького экспедиционного отряда были выстроены в боевом порядке на плато против замка. Они окружали гильотину с трех сторон, образуя нечто вроде буквы «Е». Артиллерийская батарея, помещённая посредине самой длинной средней штанги, представляла среднюю чёрточку этого Е. Красная машина была оагорожена этими тремя боевыми шеренгами, как живой стеной, доходившей из двух сторон до самых краёв обрыва над рвом. Четвёртой, открытая сторона этой живой ограды замыкалась линией рва и была обращена к замку. На свободном пространстве посреди этого длинного четырёхугольника возвышался эшафот. По мере того, как поднималось солнце, тень гилятины, падавшая на траву, становилась всё короче. У пушек стояли артиллеристы с зажжёнными фитилями. От рва тянулся кверху лёгкий синеватый дымок. Это догорало мостовое строение. Демок заволакивал всю нижнюю часть башни, так что верхушка её, казалось, парила над горизонтом. От гелятина её отделяла только шерина рва. На вышку башни перенесли тот стол, за которым заседали судьи, и стул с прикреплёнными за его спинкой трёхцветными знамёнами. Солнце вставало над Тургом, И на золотией лучей чёрным пятном выступала тяжёлая громада здания. На вышке башни судейский стул под сенью знамён, и на стуле фигура неподвижно сидящего человека со скрещенными на груди руками. Человек этот был Семурден. Он был как и на Кануне в форме гражданского делегата, в шляпе с трёхцветной кокардой, с саблей на боку и с двумя пистолетами за поясом. Он молчал. Все молчали. Солдаты стояли, держа ружья к ноге и потупившись. Они касались друг друга локтями, но не разговаривали. Они думали об этой ужасной войне, об бесчисленных сражениях, в которых они участвовали. а выстрелых из-за угла, которым они так храбро шли навстречу отучах разъерённых крестьян, рассеянных ими в взятых крепостях, а выигранных битвах, а победах И им начинало казаться, что вся эта слава начинает превращаться в позор. Тяжёлое ожидание сжимало все сердца. Видно было, как по помосту гильотины рассказывал палач. Разгорающийся свет дня заливал царственным блеском весь небосклон. Но вот послышался заглушённый бой обтянутых крепом барабанов. Этот зловещий звук приближался. Риды расступились, в живую ограду вступило процессия и направилась к шафоту. Сначала показались чёрные барабаны, За ними рота гренадерс с опущенными ружьями, затем взвод конвоиров, затем осуждённый. Второй взвод конвоиров замыкал шествие. Гвен шёл свободно. Ни на руках, ни на ногах у него не было цепей. Он был в походной форме, при шпаге. Лицо его всё ещё сияло задумчивой и радостью осветившей его в ту минуту, когда он сказал Семурдену: "Я думаю о будущем". Ничего не могло быть трогательнее и прекраснее этой улыбки. Дойдя до места казни, он прежде всего взглянул на вышку башни. Гильотину он не удостоил взглядом. Он знал, что Семурден сочтёт своим долгом присутствовать при исполнении приговора. Его-то и искал он глазами и нашел. Симурден казался мертвым. Так он был бледен и неподвижен. Стоявшие возле него не слыхали его дыхания. Увидев осужденного, он не вздрогнул, не шевельнул даже бровью. Гавен, между тем, приблизился к кашафоту. Он шёл и не спуская глаз смотрел на Семурдена, а Семурден смотрел на него. Казалось, во взгляде молодого человека он почерпал поддержку. Гвен подошёл к подножию шефота и поднялся на помост. Офицер, командовавший ротой гренадер, поднялся следом за ним. Гвен отстегнул свою шпагу и передал её офицеру. Затем снял галстук и отдал его палачу. Никогда не был он так красив. Его темные волосы развивались по ветру. В то время мужчины не стрили коротко волос. Его белая шея была нежна, как у женщины. Стоя на помосте и шафота, он продолжал мечтать. Говен стоял, выпрямившись во весь рост, величаственный и спокойный заливая его своим светом солнце казалось окружало его голову ореолом надо было связать осуждённого палач с верёвкой в руке приблизился к нему но тут солдаты увидев что их молодого командира сейчас положат под нож не выдержали сердца этих людей видавших всякие виды претерпевшихся даже к ужасам войны, переполнились. Послышались страшные звуки рыдания толпы. Поднялся общий крик «Пощады! Пощады!» Некоторые упали на колени, другие побросали ружья и простирали руки к вышке башни, где сидел Симурден. Один гренадер закричал, указывая на гильотину. «Если нужен подставной, возьми меня!» Все повторяли вне себя — пощады, пощады! Дикий зверь был бы растроган этими воплями или в испуге бросился бы бежать от них. Солдатские слезы — страшная вещь. Палач стоял в нерешимости, не зная, что делать. Тогда все услышали глухой голос, прокричавший с вышки башни «Закон вступает в силу!» Всем был хорошо знаком этот неумолимый властный тон. Симурден сказал свое слово. По рядам войска пробежал трепет. Палач больше не колебался. Он поднял свою веревку. «Подождите», — сказал ему Говен. Повернувшись в сторону башни, он свободной правой рукой сделал прощальный знак Симурдену, и затем дал себя связать. Когда его связали, он сказал палачу: "Простите ещё минутку". И крикнул: "Да здравствует республика!" Его положили на доску. Прекрасную, гордую голову всунули в позорный ошейник. Палач тихонько приподнял ему волосы на затылке, затем нажал пружину. Треугольный нож сдвинулся с места и стал скользить, сначала медленно, потом быстрее. Послышался отвратительный стук. В то же мгновение раздался другой звук. Удару топора ответил пистолетный выстрел. Семурден выхватил из-за пояса один из своих пистолетов, И в тот миг, когда голова Гвена покатилась в красную кордину, выстрелил себе в сердце. Из рта у него хлынула кровь. Он упал мёртвым.